Четвертая дорожка первой кассеты. А Шанин рассказал и забыл, через час протягивает другие пригрышни сокровищ, даже и не догадываясь, что это именно сокровища. Так народ отдает и даже не думает, как будто, что это бесценный дар, язык, характеры, которые сами просятся в пьесы. Только в пушке не было от этой народной щедрости, С такой готовностью отдал он свои сюжеты Гоголю для ревизора и мертвых душ. Островский, не только как всемосковский известный уже драматург, знакомство с которым, оказание услуг которому могло почитаться за честь и удовольствие, но и как человек обстоятельный, простой, чуждой суетности и фразерства, вызывал к себе расположение людей основательного склада, какими были многие купцы. В дружеской сердечной приязни с Островским находились братья Кошеверовы, доводившиеся дядями Садовскому, которых в кружке называли «русаками». В их доме драматург встречал истинно родственное радушие и неподдельно искреннюю ласку. Ближе других братьев к молодой редакции был младший Кашеверов. Сергей Семенович, статный красавец с солидной походкой, неторопливыми внушительными манерами, всем своим обликом и поступью напоминавший драматургу древнерусского боярина. Старший брат Алексей Семенович был главой семьи. Все остальные братья относились к нему как к отцу с трогательным уважением и любовью. Гостеприимство, хлебосольство Алексея Семеновича доходило почти до чудачества, до самодурства. Так он никому из сидевших с ним в одном кабинете гуринского трактира не позволял расплачиваться с половым, а делал это за всех сам, прося незнакомых соседей не обижать его отказом. Когда заезжий гвардейский офицер потребовал объяснения, с недоумением узнав от полового, что деньги уже заплачены, Алексей Семенович отвечал ему с дружелюбием и кроткою улыбкою. «Извините меня, старика, я вот уже 25 лет занимаюсь здесь этим самым делом, не обижайте же и вы меня». Вся молодая редакция щеголяла в фасонистых и крепких сапогах, сшитых Сергеем Арсентьевичем Волковым. Этот добродушный волжанин также был приятелем Островского и его друзей. Нельзя было не любоваться цельностью его натуры, стойкостью в коренных народных нравах и обычаях. И было много других добрых знакомых и друзей у Островского из той же среды. Для художника это было счастливое окружение – Мир необъятно талантливых натур, ярких, самобытных, дававших богатейший материал для образов. Шанин, Кашеверов и Волков, каждый на свой лад. Самый степенный из них основательный, рассудительный Алексей Семенович Кашеверов. Истовый русак, русак, русаков. Это может быть фамилия героя пьесы, коренная фамилия, обобщающая коренные свойства человека невыдуманного, а хорошо известного ему Островском. В памяти отложилось все характерное в облике Алексея Семеновича, очищенное от бытовых мелочей. Стоит вспомнить разговор, и слуха касается знакомый родственный голос, спокойный, ровный, проникающий в душу своей сильной добротой. И самый склад речи, особые ласковые слова и выражения, от того более выразительный, что их произносит человек, нравственно цельный, непреклонный в своих взглядах. Это взгляды, покоящиеся на традициях народной жизни, тысячелетние его культуры, передаваемые из рода в род отцами, дедами, прадедами, культуры, прежде всего, нравственной составляющей основу личности. Как встречает, угощает Алексей Семенович гостей. «Примите, дорогие гости, наше угощение, как хлеб, соль, не в укор хозяину вам в честь». Здесь не расхожая вежливость, а естественное движение души, какая она есть, без всякой игры и лукавства. Этот склад речи, знакомые ноты слышатся художнику и в голосе его героя Максима Федотовича Русакова, степенного, прямодушного, честного в отношениях с людьми. Наставительность чувствовалась иногда в разговоре старшего Кашеверова с младшими братьями. У Русакова это отцовская наставительность, обращенная к дочке Дуни, совсем молоденькой девушке, неразборчивой еще в людях, неопытной, способной поддаться мишуре и внешнему блеску у молодом человеке. Она чуть не становится жертвой ловца богатых невест вихарева, молодого вертопраха из благородных. Несчастный поначалу соперник, его молодой купец Бородкин, тоже как будто из того же круга добрых знакомых драматурга. Судьба милостиво обходится с Ваней Бородкиным, в конце концов Дуня становится его невестой. Между породнившимися Русаковым и Бородкиным происходит разговор о неосновательности современного человека, подверженного моде. Русаков. «Его точно как вихарем, каким носит!» «Либо кружится тебе, как турман», ровно как угорелый, что ли, до беспутства, до пьянства не глядели в глаза, кажется. Бородкин. Потому главная причина, Максим Федотович основательности нет к жизни. Как бы основательность была, оно ну, другое дело. А то помилуйте, Максим Федотович, в голове одно, какое бы колено сделать почудней, чтоб невиданное. Основательность характера, нравственная цельность, духовное здоровье. И есть те свойства русского человека, которые, по мнению Островского, должны прежде всего занимать художника. В сентябре 1853 года Островский писал в одном из писем, что направление его начинает изменяться, что взгляд на жизнь в первой его комедии кажется ему молодым и слишком жестким, что пусть лучше русский человек радуется, видя себя на сцене, чем тоскует, «Исправители найдутся без нас». Чтобы иметь право исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь за ним и хорошее. Этим-то я теперь и занимаюсь, соединяя высокое с комическим». Писалось это во время работы над пьесой «Не в свои сани не садись». Доброта и великодушие соединяются в Русакове с непреклонностью там, где он убежден в своей правоте. После разговора с Максимом Федоточем Вихарев клеймит его мужиком, самодуром, Таков уж видно русский человек. Ему только бы поставить на своем. Из одного упрямства он не подорожит счастьем дочери. Это в глаза собеседнику, а за глаза еще пуще. А что сказал ему Максим Федотович? То, что сказал бы любой серьезный отец, разглядевший сразу же, что за птица перед ним. Чего стоит уже приступ к делу? «Влюблен, Максим Федотович, влюблен!» Во Вдотью Максимовну влюблен. Я бы свозил ее в Москву, показал бы ей общество, разные удовольствия. И естественно, что умный Русаков, оценивший по достоинству торопливого жениха, вполне резонно отвечает ему. Она девушка простая, невоспитанная и совсем вам не пара. У вас есть родные и знакомые, все будут смеяться над ней, как над дурой. Да и вам-то она противеет хуже горькой полыни. Так отдам я свою дочь на такую каторгу. Да накажи меня, Бог. А дочери Максим Федотович говорит, а чтоб я и не слыхал про этого проходимца. Я его и знать не хочу. Слышишь ты? Не доводи меня до греха. То, что можно назвать в данном случае самоволием человека, это та характеристическая черта, которая подмечена в героях не одним островским. Это довольно распространенный психологический тип людей в русской литературе. Например, и такой, казалось бы, далекий от Русакова человек, как старый князь балконский в «Войне и мире», с его крутым, своенравным и справедливым характером, поверхностному взгляду он может показаться деспотом в отношении к дочери, которую он глубоко и нежно любит, и не желает ей, конечно, зла, когда грубо обходится с нею. Странно было бы по одной этой черте судить о балконском как исключительно о тиране, о самодуре, не желая видеть в нем богатой, рыцарской, благородной личности. Но наиболее близким, пожалуй, в постижении народных типов окажется Островскому из писателей-современников Мельников-Печерский. Оба были однолюбы, оба были верны той одной области жизни, которую они хорошо знали. В романах «В лесах», «На горах» Мельников-Печерский выведет типы, которые сродни героям Островского – И это, разумеется, не заимствование, а та жизненная правда, которая открывается разным художникам в самой действительности. Купец Потап Максимыч Чепурин не оставляет без наказания свою дочь Парашу, которая венчалась самокруткой, но наказывает он ее больше для виду, за слушание родительской воли, чтобы не изменять обычаю дедов, завещавших в таких случаях малость поучить, Прежде чем дать родительское благословение, а старик не против взятия. Малость, поучив, Чепурин веселым голосом отдает распоряжение о свадебном пире. Принимаем мы или не принимаем Потапа Максимыча, но он таков в изображении такого эпически объективного художника, как Мельников Печерский. Но вот мы видим старика в горе. Умерла дочь Настя». Он находит в себе силы, чтобы по-доброму расстаться со своим обидчиком и, возможно, виновником дочерней смерти, вызывает к себе соблазнителя покойной дочери, пригретого им Алексея, и отделяет его деньгами, не в состоянии более жить с ним вместе. Алексей потрясен великодушием человека, который был до этого в его глазах только хозяином и грозой. Зная великодушие Русакова, Можно не сомневаться, что точно так же поступил бы в подобном случае и он, Максим Федотыч. Бородкин сетует на неосновательность в людях. В своей приверженности к основательности, понимаемой как постоянство характера, усвоившего жизненный опыт отцов и дедов, Бородкин, как и Русаков, могли бы, пожалуй, заслужить похвалу самого Суворова, говорившего чись не на новизну, а на постоянство». А уж Суворов-то знал толк в моральной крепости людей. Те, кто тщится на новизну, у кого, как говорит Бородкин, в голове одно, какое бы колено сделать почудней, чтоб невиданное, выведены в пьесе «Бедность не порог». Из слов Пелагеи Егоровны мы узнаем, что ее муж, купец Гордей Карпыч Торцов, в прошлом году в отъезд ездил, да перенял у кого-то, все штуки-то перенял, Теперь все ему наше русское немило, ладит одно, хочу жить по-нынешнему, модами заниматься. Модное-то ваше до нынешнее, я говорю ему, каждый день меняется, а русский-то наш обычай, испокон веку живет, старики-то не глупей нас были. Гордей Карпыч, вкусив моды, разносит ближних, особенно молодого приказчика Митю, как необразованных дикарей и дураков непросвещенных, понимая под образованностью шик в одежде, презрение к мужицкому пению, умение показать гостю эффект с новой мебелью, фицианта в нитяных перчатках и так далее. Для Островского не была отвлеченной та истина, что иной необразованный человек может иметь куда более прямое отношение к культуре, чем многие из образованных, просвещенных, лишенных каких-либо творческих задатков, и искры мудрости». Жена его, Агафья Ивановна, была для него первой свидетельницей этого. Ей не обязан он был как художник, может быть, более чем кому-либо. Поэтому темой для его пьесы могло стать не риторическое обличение мнимого просвещения, а органическое неприятие его из глубин народного опыта, чуждого приходящим искусственным влиянием. В этом и разгадка якобы противоречия, расхожее мнение в критике между славянофильским резонерством некоторых героев пьес «Не в свои сани не садись и бедность ни порог» и с циничностью этих пьес. Известно, с каким потрясающим успехом шли они в Малом театре. На самом деле никакого противоречия нет. Сценичность пьес вытекает из реалистичности обстоятельств и характеров живых, достоверных, а вовсе не рупоров авторских идей. По своему нраву Агафия Ивановна, видимо, не была склонна к полемическим рассуждениям, как не был склонен к теоретизированию сам Островский, который воплощал свои взгляды, убеждения в художественные образы, исключавшие односторонность и рационалистичность оценок. Агафья Ивановна, по всей вероятности, не декларировала, так как Пелагея Егоровна, жена гордия Карпыча Торцова, «Модная-то ваша до да нынешняя, я говорю, ему каждый день меняется, а русский-то наш обычай испокон веку живет». Но само отношение к обычаю, даже и невысказываемое столь открыто, веско, могло быть, да и было у нее тоже. подлинность этой черты и стала психологической основой образа, его реалистичности, придававшей убедительность происходящему и, как следствие, этого сценичность пьесе. В пьесе «Бедность не порог» нашел место уже известный нам рассказ Шанина о брате-купца, предавшемся за голу, потерявшем свою линию в жизни. Эта история обрела под рукой художника новую волнующую жизнь. Любим Карпыч Торцов, назявшийся в жизни, наголодавшийся, уставший от поясничения, не теряет в себе, однако, облика человеческого, живой души. Казалось бы, падший он обнаруживает вдруг своеобразное благородство, неизмеримое нравственное превосходство над теми, кто по надменности не считает его за человека, особенно перед Коршуновым, фабрикантом, хищником по натуре, в свое время надувшим его. Ему, любимому Торцову, доверено авторам произнести пословицу, давшую название пьесе «Бедность не порог». Любим Карпыч становится виновником расстройства свадьбы Коршунова с дочерью Гордея Карпыча, Любовью Гордеевной, и счастливого соединения ее с любимым и любящим Митей, приказчиком Торцова. Пьеса «Бедность не порог», как и предыдущая пьеса «Не в свои сани не садись», насыщена песнями, поэзией, кажется, что с пылу, еще не остывшие, звучавшие, Перелились песни из среды молодой редакции в пьесу, из уст в уста, из сердца в сердце. От того сам быт как бы мерцает внутренними красками, обвеян поэзией. Народно-песенная стихия составляет душу пьесы «Не так живи, как хочется». Автор назвал ее народной драмой, пояснив, что действие происходит в Москве в конце XVIII века. Содержание взято из народных рассказов. Это история о молодом купце Петре, впавшем в гуль Будда распутства, как говорит о нем его отец, степенный и добродетельный Илья Иванович. История о молодом человеке, ставшем по своеволию своему головой отпетой, отпадшем от родительского благословения и чуть не погибшим в слепоте страстей. Судьба этого молодого купца напоминает судьбу гостиного сына, купца, в повести о горе злосчастии. В этом произведении древней русской литературы XVII века рассказывается о бедственных похождениях молодца, который захотел жить так, как ему Любо, не считаясь с родительской волей. Родители дают ему наставления, пословицы, как они их называют. Ты послушай пословицы добрые и хитрые и умные. Но молодец не послушался добрых советов. На пути его встретились другие молодцы, которые объявились ему его друзьями, названными братьями. Они завели его в кабак, напоили допьяно и обобрали дочиста. Начинаются мытарства героя. Горе-злосчастье, подслушавшее хвастовство молодца, приступило к нему и неотвязно преследует его, как кара самой судьбы за своеволие. В конце концов испытания героя кончаются спасенным путем. «Горе-злосчастье» олицетворяет темные силы души, одолевающие человека, повергающие его в тревогу, в смятение, борьба с этими темными силами в своей душе, заканчивающаяся их преодолением, преодолением зла в самом себе и является содержанием повести о горе-злосчастье. В пьесе «Не так живи, как хочется» мотив бедственного угарного похождения молодца не сводится к назидательной притче. Не сводится к этому, впрочем, и повесть о горе-злосчастье, произведение психологически выразительное. Перед читателем проходят сцены народной жизни, оживают лица людей. Вот Даша. За год жизни с Петром она привязалась к нему, его ласкам, и охвачена горем от перемены, случившейся в нем, от его охлаждения и ненависти к ней. Вот родители Даши, особенно отец, вносящие в разбушевавшиеся страсти примирение своей рассудительной, по-народному самобытной и своеобычной речью. «Груша, веселая нравом. Что-то мне сегодня уж больно весело, девки». Она поддалась сначала приставанию Петра, но потом, когда узнала, что он женат, отворачивается от него с трезвой укоризной, как от обманщика. Наконец, сам Петр, он как бы угорел от любовной страсти – возненавидел жену как помеху, мешающую ему быть вместе с грушей, лишился покоя, мечется в разладе с самим собою, в неутоленной страсти и ненависти, бросается от отчаяния и слепоты к Москве-реке, чуть не гибнет в проруби, но внезапно приходит в разум и в ясные чувства, прозревает, на краю какой ужасной пропасти он был и только чудом спасся. И, может быть, при создании сцены у проруби, В памяти драматурга всплыли воспоминания детства, как кололи лед на Москве-реке, как темнели полыньи и проруби на ослепительно-белом снегу, и как играло детское воображение, притягиваемое чернотою прорубей, не догадываясь, что зароняется в душу зерно, которое будет зреть, чтобы дождаться своего часа и обратиться в художественный образ». Своим человеком в кружке Островского стал Карл Францевич Рулье, знаменитый профессор Московского университета, ученый-натуралист на 9 лет старше Александра Николаевича. Француз по происхождению, он был истинным патриотом России, глубоко любил и понимал все народное. Ему притило лакейское присмыкательство перед иностранным. «Не в одно же их окошко солнце светит», — говаривал он. И восходит-то оно не у них на западе, а на востоке, и оттуда светит равно на всех. В познании своего отечества видел он первейший долг ученого. «Изучи свое отечество, а после можешь путешествовать», — любил он повторять. Достойными осмеяния называл он тех биологов, которые гордятся тем, что они внесли в науку новое название животного огненной земли или филиппинских островов, которые прочтут вам целую лекцию о бразильских жуках и новогалландских пташках, и не смущается перед смышленным крестьянином, перед последним продавцом живности, знающими о местных животных неизмеримо больше, чем эти ученые специалисты. Не завидую писал Рулье ни одному путешественнику. Он поехал далеко от Родины от того, что не занялся достаточно изучением своей родины, которая, конечно, его бы и заняла и привязала. Сам Рулье многое сделал для изучения флоры и фауны московской губернии. Когда он в середине 50-х годов дружески сблизился с Оксаковым, то главной, пожалуй, побудительной причиной написать примечание к его запискам об рыбы и запискам ружейного охотника Оренбургской губернии, было восхищение тем, как хорошо знает писатель жизнь животных и птиц именно родной местности. Рулье был большим авторитетом в науке. К нему, к его идеям развития природы, обращались в молодости Сечинов, Менделеев. Человек живых общественных интересов Рулье и науку не отделял от практических потребностей людей, народа, принимая активное участие в исследовании опыта сельского хозяйства, которое он называл первой из первых наук, первым из первых искусств. Он знал и любил народный быт, народную поэзию, прекрасно чувствовал народное слово, его меткость и красоту, употребляя его в своих научных трудах, в своей разговорной речи. В приметах, присловиях, пословицах, сказаниях, обычаях, обрядах Писал Рулье «Содержится величайшее богатство наблюдений природы, оттенков в ее явлениях». «Мы, — говорил он, — нередко затрудняемся в преискании верного и звучного выражения, тогда как русский богатый язык представляет их чрезвычайное обилие в исторических источниках. Живо чувствуя прелесть слова, исшедшего из живого народного языка, Рулье с увлечением изучал живую разговорную речь, исследовав, например, употребление областных слов в Москве, которая по причине разнообразных и непрестанных сообщений с областями России имеет много общих с ними местных слов. Известность Рулье как знатока русского языка дала основание Академии наук, готовившей сравнительный и объяснительный словарь и грамматику русского языка обратиться к нему в конце 1852 года за определением значения технических терминов, и это нашло патриотическое сочувствие своему предприятию. Такой вот незаурядный человек, знаменитый ученый, и сошелся дружески с Островским и его друзьями. Художнические натуры быстро узнают друг друга, несмотря на разный род занятий, А здесь среди молодого талантливого окружения драматурга было еще и все то, что отвечало характеру этого ученого. Полнота жизненных интересов, отвращение к филистерской теоретической узости, народная основа в понимании как литературы, так и науки, сама творческая свобода личности, невмыслительной гимнастике и отвлеченных, иссушающих сушающих диалектических препирательствах в жонглировании, вычитанными из западных книжек истинами, а в целостности духа, с разговорами бытовыми и культурно-историческими, с шутками, застольями, песнями. Одним словом, это была жизнь, где вольно чувствовалась и мыслилась, и где каждый обогащался в общении с друзьями. Карлу Францевичу незачем было здесь пускать в ход свой уничтожающий юмор, обычное его средство, когда он хотел отделать противника. Здесь все были друзья, знавшие лишь добродушный юмор приветливого рулье с его привычным обращением к собеседнику. «Вы, почтенный, любезный!» Он любил театр, нередко вспоминал покойного Павла Степановича Мочалова, горячим поклонником таланта которого был и смерть которого поразила его. Из современных ему артистов больше всех ценил Прова Михайловича Садовского – с которым был в приятельских отношениях. В литературе, в искусстве ему дорого было все национальное, родное. Особенно близок ему был Крылов, которого он называл любимым баснописцем. Часто цитировал его басни в своих трудах. И бывало, среди оживленного разговора раздавались меткие крыловские строки, как нельзя к месту. Не отказывал себе Карл Францевич и в удовольствии целиком огласить басни Ивана Андреевича В присутствии писательской братьи по конкретному, как всегда, поводу. Заспорили как-то о высказанной Аполлоном Григорьевым мысли об искренности, о нравственности в искусстве. Внимательно слушавший Рулье поднял руку, приглашая ко вниманию, и начал читать крыловскую басню «Сочинитель и разбойник», о том, как перед судьями на том свете разбойник и славою покрытый сочинитель держали ответ за содеянное. Вина разбойника, вредного лишь пока жил, оказалась ничем пред тем злом, которое разливали полные безверия растления сочинения автора и после его смерти. — А сколько впредь еще родится от книг твоих на свете зол! Терпишь, здесь по делам тебе и казни мера! — сказала гневная Мегера, и крышкою захлопнула котел. При захлопнувшемся котле с ходу захохотал Аполлон Григорьев, кивая головой почему-то в сторону сидевшего за столом Писемского с малость испуганным, выпученным взглядом. В шутку, конечно, кивнул, ведь нельзя было всерьез полагать, что сочинения Алексея Феофилактовича, пусть и без идеала, как считал Аполлон Григорьев, заслуживают столь тяжкой посмертной кары. Алексея Степановича Хомякова, Столь похвально отозвавшегося о его первых же пьесах, Островский не раз встречал в доме Аполлона Григорьева на Малой Полянке. Еще до первой встречи Александр Николаевич много разноречивого слышал об этом человеке. Одни восхищались им его редкой глубокой образованностью. Хомяков свободно владел французским, английским, немецким языками, хорошо знал греческий, латинский, изучил даже санскрит широтой интересов, от философии, истории, искусства до технологии медицины. Самобытностью, цельностью философского взгляда, основанного на русском начале, русской истории, ее духовно-культурных бытовых особенностях, наконец привлекала чистота нравственного облика Алексея Степановича, безупречное согласие проповедуемых им нравственных принципов с собственным образом жизни. Кстати, это та черта, которая отличала и всех других славянофилов, чего не могли отрицать их противники. Но было и другое мнение о Хомякове. Даже моральная его безупречность, духовное самосовершенствование вызывало у некоторых людей иронию. «Это в наш-то век, век европейского просвещения, Жорж Занда, ходить в церковь, соблюдать посты, ну еще темному народу, «Иванушке-дурачку, простительно, а тут...» И это учение о церкви, как о некой соборности в благодати всех живших, живущих и тех, кто будет жить. Ведь в век европейской философской мысли это звучит по-московицки дико. И вообще это фанатичная религиозная идея во всем, чего бы Хомяков ни коснулся. Государственности, права ли, человеческой личности, семьи, социальной этики – современного просвещения, словесности. Впрочем, чего тут удивляться, это же славянофил, как бы даже снисходительно судили об Алексее Степановиче и его критике, полагая, что одно это слово все объясняет и не о чем больше говорить. Под кличкой же славянофилы предполагалось, что они будто бы хотят закрыть окно в Европу, отгородиться от нее, вернуться к допетровским временам, чтобы прозябать в средневековой темноте и невежестве и так далее. Не смущало этих обличителей и то, что тот же Хомяков, как и его друзья, братья Иван и Петр Киреевский, Юрий Самарин, Иван Оксаков и другие глубже многих своих идейных противников знали Европу, ценили ее многовековые культурные сокровища. Все лучшее в ее просвещении хотели освоить и тем обогатить русское просвещение, придав ему общечеловеческую значимость не говоря уже о том, что они были более европейски образованы, чем многие их критики из числа западников. Правда же была в том, что не отвергая культурно-исторических связей с Европой, славянофилы призывали не забывать исторически сложившихся особенностей русской образованности с ее цельностью духа, единством мировоззрения и жизни, связью с коренными началами русской жизни, то есть не обезьянничать, Не унижаться перед Европой, а быть самостоятельными в философии в своем историческом самосознании. Как говорил Хомяков, наши мозги, так сказать, заграничные фабрики мало способны не только разрешать задачи русской жизни, но даже и догадываться, что они существуют. Памятной осталась для островского речь Хомякова в защиту народности искусства. Неутомимый боец в споре Алексей Степанович на этот раз не спорил, а излагал свои взгляды о русской художественной школе с обычной своей, однако, страстностью. Конечно, найдутся люди, которые скажут, почему же школа художеств должна быть народной. Прекрасно и везде прекрасно. Надо бы искать художество, а не народности в художестве. Но ведь не из ума одного возникает искусство». Оно не есть произведение одинокой личности и его эгоистической рассудочности. Духовная сила народа творит в художнике, поэтому всякое художество должно быть и не может не быть народным. Одиночный ум может получить силу только от общения жизненного, и это подтверждает всякое выдающееся явление, будь оно в добре или зле. Газеты недавно дразнили зависть читателей перечнем ротшильдовских миллионов. Но Ротшильд – явление не одинокое в своем народе. Он только глава многомиллионных банкиров еврейских. Своею денежной державою обязан он не случайным обстоятельствам и не случайной организации своей головы. В его денежном могуществе отзывается целая история и вера его племени. Это потомственное преемство торгового духа Древней Палестины, и в особенности это любовь к земным выгодам, которая и в древности не дала узнать мессию в нищете и унижении. Ротшильд — факт жизненный. Временами Аполлон Григорьев перебивал оратора вопросом или вставлял что-то свое, восторженное в подтверждение сказанному. И мотнув в ответ головой с черными цыганистыми космами, Алексей Степанович продолжал, зорко следя за слушателями. Одинокость человека есть его бессилие, и тот, кто оторвался от своего народа, тот создал кругом себя пустыню, как бы он ни был окружен множеством людей и как бы ни считал себя членом общества. В конце января 1852 года умерла в возрасте 35 лет жена Хомякова Екатерина Михайловна, горячо любимая им оставившая после себя семь маленьких детей. Тоска душила его, хотя на людях он не подавал виду. Не было уже прежнего жизнерадостного хомякова, отныне жизнь становилась для него тяжким бременем. А вскоре, менее чем через месяц, умер Гоголь. Говорили, что смерть Екатерины Михайловны поразила его, произвела на него потрясающее действие, И вот вновь тот же путь к Данилову монастырю, где возле могилы своего брата, поэта Николая Языкова, была похоронена Екатерина Михайловна. Туда же, в Данилов монастырь, провожали в последний путь Гоголя. Вместе с другими несли гроб Хомяков и Островский. Александр Николаевич посещал в начале 50-х годов литературные субботы графини растопченой в ее доме на Садовой. Устроительница суббот была женщиной в своем роде замечательной. В молодости, в 20-х годах, когда Евдокия Петровна была еще Сушковой, она обратила на себя внимание в светском обществе своим девичьим очарованием, живостью, восприимчивостью и еще тем, что писала недурные стихи на русском языке. Дело невиданное, в то время среди великосветских женщин воспитанных исключительно на французском языке, ничего не читавших по-русски, и не могших правильно написать на русском и нескольких строк. В 1833 году 22-летняя Евдокия Петровна стала графиней растопченой, выйдя замуж за сына знаменитого градоначальника Москвы 1812 года графа Растопчена. Те годы стали появляться ее стихи. Жуковский с одобрением отозвался о них. Долгое время графиня скиталась за границей, писала стихи, читала их в риме Гоголю. В Петербурге любила показываться при дворе. Так и текла бы, видимо, ее жизнь между заграницей и столичным обществом, если бы не одно событие, случившееся с нею, которое, можно сказать, перевернуло ее судьбу, доставило ей массу неприятностей и переживаний, но и вознесло ее не только в собственных глазах. В декабрьских листках, выходившей в Петербурге газеты Северная пчела за 1846 год, были напечатаны стихии графини, и среди них баллада Насильный брак. Содержание вроде бы из средневековой жизни. Рыцарь барон упрекает супругу, что она не любит его, не верна ему. Жена же отвечает, что она не может любить его, так как он насильно овладел ею. Читатели гадали, что скрыто за этим разговором барона и его жены. Нет ли здесь какого-то намека, аллегории? Уж не жалуется ли графиня на свою семейную жизнь? Не говорит ли о своем собственном насильственном союзе с мужем? Если так, то большую смелость выказала графиня, делясь с публикой своими семейными секретами, да еще связавшись с пчелой. Вскоре, однако, по Петербургу разнеслись слухи, что в насильном браке под бароном подразумевалась Россия, а под его женою – Польша. Эта история с аллегорией дошла до царя, и графине пришлось вследствие царской немилости, закрывшей ей прежнюю свободу вращения при дворе, покинуть Петербург и переселиться в Москву, избрав ее местом добровольной ссылки. Вчерашняя скиталица по заграницам сегодня несла на себе нимб гонимый, и это льстило ей. Графиня легко усвоила свое новое положение, и в каком бы обществе даже известных знаменитых людей не появлялась, она жаждала особого интереса к себе, и ей казалось, что все, глядя на нее, думают об одном и том же. Смотрите, это автор знаменитого насильного брака. Со временем у графини... Острота ощущения этого всеобщего любопытства к ее персоне притупилась. Но сознание своей особой роли в обществе привелось основательно. Оно понудило графиню подумать о собрании вокруг себя талантов из числа писателей, артистов и прочих служителей искусств. Так возникли ее субботы. Сделать Островского и его друзей постоянными посетителями суббот было искренним желанием графини. В письмах к Островскому она расточала ему милые любезности, выказывала знаки сердечного участия в его жизни, обещала потеснить стариков из антипатичных и против шорстки, чтобы ее молодые друзья чувствовали себя хозяевами вечеров. Островский стал посетителем суббот. Хотя молодой драматург и считал по слабости человеческой, что у него «аполоновское телосложение», и даже находил в себе ловкость Дон Жуана в ухаживании за женщинами, в салонном обществе ему было явно не по себе. А это был салон, где витал легкий разговор о всякой всячине, о новых спектаклях, игривых историях и приключениях из жизни чем-то выдающихся русских и иностранцев, о светских интригах и любовных романах, о литературных новостях и так далее. Что касается литературных чтений, то читала в основном сама хозяйка свои длинные романы и драмы, вызывая скуку и утомление у слушателей, которым надо было, однако, тщательно скрывать это, чтобы не задеть авторское самолюбие графини. Из петербургских писателей иногда на субботах мелькал Тургенев, рассеянным и в то же время внимательным взглядом окидывал собрания, иногда наводил ларнет, чтобы рассмотреть новое лицо, но никогда не засиживался надолго. Залетал Григорович, на ходу бросал почти каждому «Душечка, душечка!», пристраивался где-нибудь на краю стола, подперев подбородок ладошками, ловил обращенные на него взгляды. Как-то раз зашел Погодин, и здесь он оставался самим собою. Тяжелые медвежьи приемы, грубоватые обращения. Погодин посидел немного, Посмотрел, как графиня в накинутой розовой шубке, подбитой соболями, очаровывает заезжую всю вкружевал гостью, говоря с ней по-французски. Встал и незаметно ушел, девясь, как увиденный им спектакль, мало похож на русские литературные вечера. Ценяв в достаточной степени свои романы и драмы, графиня добровольно отдавала, однако, пальму первенства госпоже де Сталь» и «Жорж Зант», называя их гениальнейшими из всей нашей пишущей сестра братии У графини была слабость в отношении к иностранным актрисам, которые перебывали у нее. Панни Эльслер, Полина Виардо Элиза Рошель. Всех она обожала, особенно Рошель. Место на кушетке, где та сидела, было заложено подушкой, чтобы никто не смел сидеть на нем. Как-то один из гостей переложил подушку и сел было на кушетку. Перепуганная хозяйка мигом подскочила к нему и закричала «Встаньте! Встаньте немедленно! Тут нельзя сидеть! Тут сидело божество!» и положила подушку на прежнее место. У Александра Николаевича с Рошель произошло нечто вроде соперничества, совершенно, впрочем, независимо от его желания. Дело в том, что представленная 25 января 1854 года в первый раз в Малом театре пьеса Островского «Бедность не порог» имела огромный успех и не сходила затем со сцены весь театральный сезон. Так что антрепренер Рашели вынужден был давать спектакли с ее участием по утрам. Публика из либерально-интеллигентских слоев московского общества была в восторге от Рашели, от ее броской трагической игры. Островскому с его чувством реалистического, подлинного в искусстве была чужда холодная расчетливость и чисто внешняя восточная эффектность игры Рошель. Но он спокойно смотрел на это увлечение графини, прекрасно зная, что спорами ничего не изменишь и ничего не докажешь. Если сказано, что Рошель – гениальная трагическая артистка, значит и гениальная. Но кто сказал, почему гениальная?» Это и не надо знать, а если пожелаешь знать, то это вызовет только недоумение, как некая дикая выходка. Как кто – это решительно всем известно. Кому всем, всем ли – об этом также бесполезно говорить. А некий профессор на одной из суббот в воодушевлении спора сказал, что за одну Рошель он отдаст всех русских мужичков с их так называемым народным творчеством – Ибо ее искусство не национально ограниченное, а мировое, всечеловеческое, понятное и близкое любому гражданину мира. Графиня пожурила оратора за крайности, назвав его «горячкой», но согласилась с его высоким мнением о гениальной Рошель. Для Островского одной из немногих актрис, которых он высоко ценил и любил, была любовь Павловна Косицкая-Никулина. Об ее исполнении, например, роли Дуняши в пьесе Не в свои сани не садись. Современники говорили, что совершеннее сыграть было бы невозможно, что это была сама жизнь. Но об этой же Косицкой, участвовавшей в пьесе Царская невеста Мэя», графиня растопчена, в горячах, написала погодину. Косицкая это существо репообразное, с головой вроде арбуза, кочина капусты. Вместо пылкой, страстной, смелой и балованной любовницы боярина она выходит какой-то простофилий, какой-то глупой и вечно улыбающейся девчонкой. Что за гнусный холопский выговор? Это уж и не девушка, а работница из мещанского дома. Матрешка или палашка с орешками в зубах. Островский уходил после каждого субботника, как после спектакля — несколько уже и наскучившего своим однообразием, когда заранее знаешь, как начнется, чем кончится, кто из сидящих что скажет, и что весь вечер будет говорить просвещенная хозяйка. Но однажды произошло нечто новое и неожиданное. В салоне, где ценились пикантные тонкости и намеки, и где всякая вульгарность выпияла бы в соседстве с аристократической хозяйкой, где из народного бралось только то, что не оскорбляло эстетического слуха графини, где все прибрано, либерально, стильно. В этом салоне вдруг раздалось нечто грубо уличное, площадное. В тот вечер субботы начинались с 10 часов вечера и заканчивались за полночь. Графиня была в дурном расположении духа, и, не скрывая этого, рассказала, что сегодня она объехала все оранжереи, чтобы искать ни редкости, ни прихоти невозможной, а несколько комнатных растений, и не нашла. — Хороша столичка, где цветы не уживаются, а цензура процветает, — произнесла графиня. — А еще упрекают меня в несправедливости к этой Азии непросвещенной. Застой, глушь, ничтожество и тоска. Ах, дайте мне цветов, солнца, мысли, жизни! Графиня выговорила это таким тоном, как будто читала свой роман. Впрочем, не откладывая, она и принялась за чтение очередного романа. Не все сидевшие знали, что накануне с этим романом вышло цензурное затруднение, и что цензор, остановивший его печатание, назвал растопчену доморощенный Жорж Зант, что, конечно, только польстило бы графине, если бы не эпитет доморощенный. Так что дело не в цветах, которые искала и не нашла, объехав все оранжереи графиня, а в цензуре, испортившей расположение духа сочинительницы. И теперь, читая свой роман, она как бы сводила счеты с непросвещенным ничтожным цензором, выделяя голосом, всем темпераментом своим, эти вызвавшие неудовольствие места, наслаждаясь отмщением и сознанием, Насколько это посильнее насильного брака. Слушал Островский, слушал, скучал, а в сознании шла своим ходом, разворачивалась, облекаясь в драматургическую плоть, веселая, почти в фантастическом роде сценка. А что если, что если представить здесь в салоне какого-нибудь незваного гостя, своим появлением резко, прямо-таки скандально нарушающего благоприличный ход салонного действа? Ишь ведь как распелась, и не остановишь, раздается вдруг громкий звучный голос. Все оборачиваются к двери. Там, поднявшись со стула, стоит коренастый человек молодых лет, в сюртуке, волосы в кружок, густая борода и смотрит насмешливо на хозяйку. Слушал я вас, графини и диву давался. И чего вы хотите? И чего вам не хватает? Жить невозможно в этой стране. Вроде бы ваш героя на самом деле вы говорите. Вы сами. Полиберальствовать обожаете, понакатайтесь по заграницам, по Парижам до да Паримам, и в Россию на месяц другой от скуки поругать, как все здесь мерзко и отвратительно. Порезвитесь, романов понапишете да поначитаете. Куда, как славный да благородный, и для истории не забыли себя как же, с прогрессом. Погодите, дождетесь со своими романами, вот как придут к вам. «Да выволокут вас из вашего особняка. Поселят, если останетесь живы на вокзале. Вот тогда поймете, запоете свой последний роман. Лучше бы занимались вязанием для успокоения нервов. Я вам и и спицы с оказии пришлю». Гость повернулся и вышел. Графиня порывисто поднялась с кресла, словно желая остановить гостя, но тут же, в волнении, подойдя к кушетке, отшвырнула подушку, и села на то место, где некогда сидело ее божество Рошель. Первое время никто не знал, что говорить, потом стали допытываться, кто такой. Вспомнили, что и до этого как-то видели его, думали, что пришел с кем-нибудь из субботников поклонник графини. Не раз бывало, когда действительно приходили незнакомцы, единственно за тем, чтобы посмотреть на автора насильного брака. Решили, наконец, что это, видимо, какой-нибудь купчик, разорившийся, промотавший отцовский капитал, хотя странно, что язык как будто не купца. Послышались смех, остроты. Успокоившаяся графиня мило шутила, ей даже понравилось все происшедшее, ведь это персонаж для ее нового романа, сам просится на перо. «Да-да, все же интересная страна Россия. Чего только в ней, каких персонажей не увидишь» хотя жить, конечно, в ней невозможно. Хороша столичка, где цензура процветает, а в дом может нагрянуть в любой час вот такой монстр и испортить литературное чтение. А между тем чтение, никем не испорченное, длилось и длилось. Гости, в том числе он, Островские, терпеливо сидели на своих местах, как зрители и одновременно участники бесконечно затянувшегося спектакля. Вскоре Островский перестал посещать подобные спектакли, да и не до них было, когда в воздухе зрели грозные события, не за горами была Крымская война. Но что происходило в «Москвитянине» в отношениях между его издателем и молодыми сотрудниками? С начала их совместного сотрудничества они были откровенны друг с другом. И Аполлон Григорьев, и Тертий Филиппов, и Борис Алмазов обращались к Погодину с целыми исповедями – которых благодарили его за все то, что он сделал для них, за духовную и моральную поддержку, даже за спасение. Письма эти были чуть-чуть нелюбовным объяснением, по словам Бориса Алмазова. Погодин имел достоинство крупного, великодушного человека, готового прийти на помощь нуждающемуся, похлопотать за человека и поддержать его в трудную минуту, и этим притягивал к себе людей, лучше узнававших его. Он был лишен мелочного самолюбия и умел увидеть главное в человеке и в деле. О обычности характера Погодина, его проницательности дают наглядное представление его отношению к Гоголю. В своих выбранных местах из переписки с друзьями Гоголь написал жестокие слова о Погодине. Прочитав их, тот сделал запись в своем дневнике. Огорчился до слез, до глубины сердца, Кроме ругательства о моем слоге, Гоголь пишет, что он не встретил ни одного юноши, который бы сказал мне спасибо, которого бы подвигнул я к добру. Работаю тридцать лет, как муравей. Больно мне. На другой день, прочитав всю книгу «Выбранные места» из переписки с друзьями, Погодин несколько утешился и записал в дневнике. Прочел всю книгу. Увидел, что Гоголь не хотел обругать меня и дать публично оплеуху в назидание, и примирился с ним мыслью. Ни досады, ни огорчения не осталось. Он считает своей обязанностью учить всех, вот и научил меня. Бог с ним, рад, что не сержусь. То, что понял Погодин, не понял, например, Аксаков, увидевший в гоголевских словах о Погодине сатанинскую, дьявольскую злобу. Кстати, вскоре Гоголь прислал Погодину дружеское и нежное письмо, тронувшее его и подтвердившее его догадку, что Гоголь, конечно же, Не из личной злобы хотел дать ему публичную оплеуху, а действительно из-за глубокого убеждения в своей обязанности учить всех. Погодин называл самого себя «консерватором с прогрессом». Как консерватор он держался официальной народности. Отстаивая предание древней русской истории, Погодин вместе с тем с благоговением относился к Петру Первому. В своих объявлениях об издании «Москвитянина» Он в программу журнала включал и осуждение безусловного поклонения Западу при должном уважении к его историческому значению. Погодин считал долгом своим ратовать за науку, в Ломоносове видел характерное проявление научного гения России. Он подчеркивал великое предназначение русского народа, вызывал к сознанию национального достоинства. Общение с Погодиным и его друзьями славянофилами беседы с ними на самые разнообразные темы не прошли бесследно для Островского и других молодых сотрудников москвитянина, оказывали воздействие на их исторические и нравственные воззрения, на само творчество. Пьесы Островского «Не в свои сани не садись, бедность не порог, не так живи, как хочется, но это не исключало и противоречий между издателем и молодой редакции, желавшей иметь большую самостоятельность и свободу действий. Погодин был убежден, что на него возложена русской литературой обязанность хранить предания Карамзина и Пушкина. «Совестно перед тенями Карамзина, Пушкина, смею думать, что сохранять доброе предание возложено на нас. Неужели оставить попечение русского слова для петербургских мародеров?» Неудивительно, что Погодин не вполне доверял молодежи, не вполне верил, что она может сохранить в журнале эти предания. Между издателем и его молодыми сотрудниками происходили и денежные недоразумения. Пополнение древлехранилища, как и содержание многочисленной семьи, требовало немалых средств, и Погодин считал вправе экономить на издании журнала, не окупавшего себя из-за небольшого числа подписчиков. Некоторые авторы вообще писали для журнала без всякого вознаграждения, довольствуясь одной лишь публичностью и благодарствуя хозяина за присланный билет на москвитянина. Не быловал старик и своих молодых сотрудников, особенно холостых, полагая полезным сопровождать скромное вознаграждение наставлениями и советами, урезывать расходы, экономить, не транжирить попусту и так далее. Молодые друзья шутили, что надо быть кому-нибудь из них Пушкиным, чтобы Погодин стал щедрее. Известно, что, благоговея перед Пушкиным, Погодин готов был все сделать для него. Он писал в своем дневнике от 13 июля 1830 года «Как ищу я денег Пушкину, как собака». Наставления урезывать расходы молодежи были маловнятны и вызывали ее недовольство и протесты. Михаил Петрович говорил, что теперь они, его друзья, в несчастье, но придет время, когда они будут его друзьями и в счастье. Имелось в виду продажа древлехранилища, долженствовавшее поправить и укрепить денежное положение Погодин. Наконец наступила эта долгожданная пора. В августе 1852 года Погодинские сокровища были приобретены самим императором Николаем I, за 150 тысяч рублей серебром для императорской публичной библиотеки, Эрмитажа и Московской оружейной палаты. Вскоре последовала другая удача. Погодин получил чин действительного статского советника, стал его превосходительством генералом. Занятость Погодина, главным образом историческими трудами, понудила его сделать в четвертом номере Москвитянина за 1853 год объявление. Рассказав читателям, сколько печатных листов он издал в последний месяц и сколько ему нужно сделать в ближайшее время по исследованию удельного периода русской истории. Погодин продолжал. «Извините меня», — говорит мне сладким голосом, прорывающийся и берущий штурмом мою лестницу посетитель, «я к вам на одну минутку, злодей, но эту одну минутую нить мысли прерывается точно так же, как часом или днем». Мстислав ускакал в Новгород, Ярослав, в Переяславль, Всевлад в Киев, а Рюрик в Чернигов. «Как мне ловить их? А ты ведь поймать не поможешь!» «Помилуйте, я очень рад», — отвечаю я шепотом, — «прошу вас покорно садиться. Но если б этот посетитель заметил, как стискиваю в это время мои зубы, как дрожит мой голос и какие искры сыплются из моих глаз, то верно пожелал бы быть от меня подальше». «Милостивые мои государи и благодетели, дайте мне кончить мою работу над удельным периодом и оставьте меня в покое до первого мая. Там делайте со мной что хотите. До тех пор я отказываюсь от всякого родства, дружбы, приязни и знакомства. И так прошу снисходительного извинения и великодушного прощения за мои грубости и дерзости в последнее время у всех своих сотрудников, друзей, приятелей, родственников и доброходных посетителей». «Нельзя ли уже и писем не писать ко мне без крайней необходимости до того же срока?» Это оригинальное объявление вызвало удивление и довольно иронические запросы знакомых Погодина, в том числе и сотрудников молодой редакции. Удаление от мира затворничество было только желанием Погодина, а в действительности страсти мира сего злоба дня пресекали столь любезную историку его беседы с удельными князьями, и заставляли возвращаться к живым вопросам современности. А вопросы были не просто живые, а грозные. В газетах появились воспоследовавшие из Петергофа, затем царского села, гатчины, манифесты сначала о вероломстве атаманской порты, угрожавшей России, о причинах несогласий наших с атаманской портою, а затем о начавшейся войне с Турцией, поддерживаемой Англией и Францией. Отложив в сторону свои исторические труды, Погодин приступил к написанию политического письма. Успех первого политического письма от 7 декабря 1853 года против вмешательства Запада в наше дело с Турцией ободрил Погодина, и из-под его пера выходят новые политические письма одно за другим, Всего 12, затрагивающие множество вопросов, начиная от отношения России к Европе и кончая влиянием внешней политики на внутреннюю. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.